«Ваня, — говорит Яша своему другу, — у меня была ужасная ночь. Элизабет Тейлор, б р и ж и т Бордо й моя жена боролись, чтобы взять меня в мужья. Так это ты, так это ты называешь кошмаром, да? Победила моя жена!» Она, «Сколько мне лет, угадайте, он, даже не могу себе представить, она, но ну, я вам намекну, моя дочь ходит в детский сад, он, она что, там заведующая?» Уважаемый Василий Петрович, — пишет мать Вовочке, школьному учителю сына, — не смейте больше наказывать нашего Вову, он нежный и слабенький ребенок, мы никогда его не били, разве что в порядке самозащиты. Русский Вася приехал в Грузию к другу, целый вечер они отмечали встречу в ресторане, утром просыпаются с глубокого похмелья, гиви, есть что-нибудь выпить? Ничего нет. «Диви, а что это в бутылке на полу?» «Это ми н а с а л и Давай скорее ми н а с а л и «Как отличить зайца от зайчихи?» «Очень просто. Берете животное за уши, поднимаете и бросаете. Если побежал, значит заяц, если побежала, значит зайчиха». «Дима, проснись, да проснись же! В чем дело? Пора принимать снотворное!» — Мужик, у тебя жена гуляет. — Пусть гуляет, она тепло одета. — Жена мужу, мне надоела такая жизнь. Позавчера ты пришел домой вчера, вчера ты пришел сегодня. Если сегодня ты придешь завтра, то послезавтра я подаю на развод. — Понятно, — объяснила. Во время похорон на кладбище бригадир Горбовщиков видит, что у покойника из нагрудного кармана торчит струблевая о копюра. Он потихоньку наклоняется и тянется к купюре. Вдруг покойник хватает его за руку и кричит «Контрольное захоронение!» Мужик жалуется друзьям «У меня жена такая нудная, вы представляете? Весна на дворе, праздник первого мая, только бы веселиться, выпить, а она все нудит. Ну когда ты вынесешь елку? Ну когда ты вынесешь елку?» Было у царя три сына. Русский, еврей и негр. Жена спрашивает мужа, дорогой, что ты мне подаришь на мой день рождения, муж? Могу трахнуть разок, а если я не захочу, тогда лежи, дура, без подарка. Два гурмана делятся своими пристрастиями, что тебе больше всего нравится из пищи? Ужин с чужой женой. «У меня нет детей, я бездетный, это у меня наследственное, моя бабушка была бездетной, мать была бездетной. Откуда же вы взялись? Я из Конотопа!» Подлёдный лов. Над лункой сидит одинокий, синий от холода рыболов. Из соседней лунки высовывает голову сом и говорит ему простуженным голосом, «Мужик, сегодня к л ё в а не будет, клёво было вчера». «В кабинете ветеринара» звонит телефон. «Доктор, сегодня к вам должна прийти моя жена со старой кошкой. Прошу вас умертвить ее уколом». «Хорошо». «Да, доктор, а после этого кошка найдет сама дорогу домой». Нет, последняя фраза читается вопросительно. «Доктор, а после этого кошка найдет сама дорогу домой». Молодожены договариваются, что будут заниматься любовью в дни недели, в названиях которых имеется буква «Р». «Дорогая, какой сегодня день?» — спрашивает однажды утром муж. «Понедрельник, милый», — отвечает жена. Учитель беседует с матерью школьника. «Скажите, от кого ваш сын унаследовал такую жажду знаний?» «Знания от меня», — гордо ответила мамаша, — «а жажду от отца». В роддоме медсестра спрашивает подругу, кто это так в отделении громко голосит. «Неужели та тройня, что родилась сегодня утром?» «Да нет», — отвечает подруга, — «это их отец».